Глава 80. День вместе с Хю Инь. В Высшей академии X, хотя поведение Ван Чэна, дважды одержавшего победу никак не изменилось, имя его теперь было у каждого на устах. Победа в двух боях с разными тактиками, а также его яркое выступление всё это обеспечило ему высокую популярность. Стоит признать, что внимание, привлечённое Высшей академией X, сложно сравнить со славой в других академиях. то впечатление, что он производит на людей здесь, окажет ему очень большую помощь в дальнейшем. Тем не менее, конечно же, сейчас он даже не задумывался об этом. Ван джен как раз проводил для инь дополнительное занятие. Хуэйнь, я имел в виду, что тактика – это всего лишь концепция, конечная форма которой воплощается в ответной реакции на изменения реальной ситуации. Однако характер того или иного человека не способствует слишком большим изменениям, так что определённая последовательность действий так или иначе будет наблюдаться. «Ты меня слушаешь вообще?» Ван Джен легонько похлопал по столу. «Слушаю. Я всё время тебя слушала. Ты говоришь очень верно». Куи-инь сладко улыбнулась, так что Ван Джена не нашлось сил возразить. «Будь внимательней, пожалуйста». Ван Джен на секунду призадумался, эта девушка действительно желает учиться? «Да, конечно. Я очень внимательна. Если ты заметишь, что я витаю где-то в облаках...» «Можешь ударить меня по руке!» Хуи Инь протянула свою белоснежную ручку. Ван Джен не смог ничего сказать на это, и оставалось только продолжить урок. Лу Ди и Анейра, находящиеся рядом, тяжело вздыхали, но ничего не могли поделать с этой ситуацией. Однако её высочество принцессы слишком близка с Ван Дженом. Это было немного чересчур, тем не менее то, что говорили другие люди, не должно было сорваться с ус девушек, ведь они находились в подчинении у принцессы. То есть их мнение должно полностью совпадать с её мнением. Даже если сам император обратится к ним, чтобы узнать какую-нибудь информацию, без разрешения принцессы они не имели права сказать ни слова. Говоря проще, их будущее было радужным только благодаря принцессе. Но для того, чтобы служить ей, им пришлось отказаться от своего личного мнения и всяческого осуждения. Лоуди и Анейр на самом деле очень переживали по этому поводу. Чем бы ни интересовалась принцесса, Вастла не хватает мастеров своего дела, зачем ей понадобился этот Ван Джен. Однако у них даже права возразить не было. К тому же, благодаря двум победам саламандр, девушки прониклись к Ван Джену большим уважением. Как-никак он действительно мастер своего дела, поэтому девушки испытывали даже некий трепет, глядя на него. Через полчаса дополнительный урок был закончен, а Хуи-Инь по-прежнему была невероятно возбуждена. Кто его знает, слушала ли она то, что рассказывала ей Ван Джен? Или всё восприняла как сказку на ночь? У ребят имелись ещё планы на сегодня, им нужно было найти бучера По прибытии Лу Ди и Анейра в лаборатории вход оказался запрещен. Увидев Анджена, Бутчер очень обрадовался. «Эй, парень! Вот это напористость! Ещё одна победа! Поздравляю! Спасибо! Однако это не только моя заслуга. Есть какие-нибудь новости? и что сынок, каждый день тебе новости подавай!» «Однако у меня есть кое-что для тебя. Хой-инь, идём с нами!» – позвал Бутчер. «Ой, как интересно!» Принцесса была невероятно счастлива. «Что тут скажешь?» Прошлое проникновение в лабораторию оказалось тут же раскрыто, однако Ван Джан недооценил возможности Хой-инь в решении такого рода вопросов. Изначально бучер собирался хорошенько проучить этих двоих. Однако принцесса смогла оболтать его так, что профессор их спокойно не только отпустил его своей оси, Но и сказал Ван Джену, чтобы в следующий раз он без этой девчушки не появлялся. Трое людей вошли в большой зал-лабораторию, где работники были заняты моделированием форм существ, при взгляде на которые у Ван Джена глаза на лоб полезли. Увидев его реакцию, Бутчер улыбнулся. «Что, знакомо?» Ван Джен утвердительно кивнул головой. «Заги-щупальники из бязны. А это, видимо, тот монстр, что сверлит землю. Именно. Благодаря твоему Илье Джодокладу». Хотя и не без жертв, но военным удалось получить ещё немного полезной информации. Также у нас появились не только эти модели, но и наше понимание бездны стало гораздо лучше. Тем не менее, это лишь подтвердило, что наших сил пока ещё очень недостаточно для дальнейшего продвижения в их глубины. Произнес бучер. Ван Джен слегка нахмурил брови. Если бы это зависело от меня, то я бы точно задумался над способом, как закрыть этот проход в бездну. В ней может таиться очень большая опасность. Бучер рассмеялся. Я полностью поддерживаю твою точку зрения. Однако пока эффективного способа закрыть врата в бездну нет. А раз так, мы не можем стеть сложа руки, нам нужно готовиться старательней. После того, как эти модели будут введены в тренировочную систему Академии, мы обратимся к студентам с просьбой разработать способы противодействия этим тварям. Лень хуй инь посмотрела на экран, где зэги совершили различные движения. Наблюдать за такими ей показалось гораздо интереснее, чем за мёртвыми. над которой он трудился последние несколько лет, и вот сейчас настал черед презентовать это творение. Он уже давно хотел сделать студентам Академии этот подарок. Возможно, благодаря ему многие из них получат новые знания о загах бездны. Это и было его основной целью. «Дедушка Бучер, эти сверлящие земли-чудовища, как они могут так быстро передвигаться под землёй? Неужели на них не действует сила сопротивления?» С интересом спросил Алинь Хуиинь. Лицо Бучера тут же расплылось в улыбке, Любой бы пришёл в восторг от такого обращения принцессы. Это даже лучше, чем если бы Ван Джен пустился в любязности. Согласно имеющейся информации, мы сделали вывод, что внешний вид этих загов-брыльщиков – это просто образ. Скорее всего, они перемещаются в подпространстве. Только вот зачем они вылезают исключительно из-под земли, нам совершенно непонятно. А ещё, учитывая силу этих монстров, если бы они уже участвовали в сражениях на передовой, то наши войска оказались бы в очень сложном положении. А чего их там нет? «Нам также непонятно Бучер озвучил терзающие его вопросы у анженна были свои мысли на этот счёт. заги это одна из самых могущественных рас во вселенной и по своим качествам они ничуть не уступают человечеству ведь любая раса дошедшая до такого уровня развития обязана обладдать высоким интеллектом. Однако в бездне они явно ведут себя с человечеством весьма пассивно по большей части лишь обороняются. от чего же? Может ли быть, что они просто завлекают людей всё глубже и глубже? Однако Ван Джен не решился высказать свои мысли вслух. В конце концов, эта его теория затрагивала сразу несколько вопросов, в которых он всё ещё не сильно разбирался. Любознательность Хуэйин не знала границ, девушка спрашивала обо всём, что видела, а Бутчер очень терпеливо ей всё объяснял. Они увлечённо вели разговор, а Ван Джен просто слушал в сторонке. Выйдя из лаборатории бучера Хуй-инь увела Ван Жена с собой. Она хотела перекусить вместе с ним поздним ужином. Лоуди и Анейра послушно шли позади, что изрядно раздражало Ван Джена. «Хуй-инь, ты можешь сказать им отправиться по своим делам?» Принцесса улыбнулась. «Нет, это не в моей власти. К тому же разве это не здорово, когда тебя сопровождают три красотки?» «Две с половиной». «Да ладно тебе. У тебя такие высокие запросы. Кто из нас половина-то?» «Ну конечно ж ты, глупышка». Сказав это, он ущипнул Хуиин за носик. «Ах так? Ты снова смеешься надо мной? Так не пойдёт! Сегодня мне полагается съесть побольше!» Ван Джен не знал, что и сказать. Принцесса действительно обладала зверским аппетитом и при этом имела идеальную фигуру. Луди и Анейра особо не разговаривали, они соблюдали дистанцию между собой и Ван Дженом и чётко играли свои роли. У принцессы появилась группа собственных помощников, которые помогали ей с консультациями в сфере экономики, военного дела, политики и так далее. Эти две, видимо, были консультантами в сфере военного дела. Однако Ван Джену это казалось слишком старомодным. Принцесса же ещё студентка. Зачем ей советники? Однако красотки всё принимали как должное. Ведь для них это даже можно было считать почётной миссией. Несмотря ни на что, Ван Джен не стеснялся и ел и пил всё, что попадалось на глаза, Последнее время у него было много тренировок и, соответственно, зверский аппетит. Поэтому он хотел хорошенько набить живот. А Хуэйинь больше всего на свете любила наблюдать за тем, как Ван Жен ест. При этом всё на столе начинало выглядеть таким вкусным. Это время было самым счастливым временем Хуэйинь. Она была очень свободна и надеялась, что так будет продолжаться и дальше. «Скажи, а...» Хуэйинь захватила кусочек говядины и положила его в рот Ван Жену. А Нейра хотела не допустить этого, однако Ван Джан оказался быстрее. Не успела она и слова сказать, как он уже всё проживал.